Глава 14. Проснувшись, первым делом за завтраком я посмотрел, как там обстоят дела с моей заявкой на покупку заклинания. Как я и ожидал, никто мою цену не перебил. Поэтому я списался с его нынешним владельцем и подтвердил свое решение о покупке. К моему удивлению, он даже не стал ждать получения денег и сам предложил мне сейчас же выслать заклинание вместе с моими реквизитами для перевода. К моему удивлению, он даже не стал ждать получения денег и сам предложил мне сейчас же выслать заклинание вместе со своими реквизитами для перевода. Поинтересовавшись у него, как он может быть таким доверчивым, я получил ответ, что он меня хорошо знает. Оказывается, за прошедшую ночь я стал довольно известен после того, как в сеть были выложены видеозаписи нашего последнего боя. У меня успела появиться новая забавная кличка – Блуди Хелпер, Кровавый Помощник. Который я был обязан одному из самых популярных роликов. Он даже скинул мне на него ссылку. Включив компьютер, я открыл видео. Интересно же, что там наснимали. Через несколько минут я признал, у того, кто смонтировал этот клип, руки определенно росли откуда надо. Сначала было вступление, накатывающие мелкие враги, которых легко разносили в клочья. Особенно хорошо это получалось у китайцев, которые совсем не жалели боеприпасов и буквально заливали наступающие ряды твари дождем из пуль. Затем были летающие враги, а за ними и полчища быкообразных тварей. Но это было лишь краткое вступление. А вот после этого заиграла тяжелая нагнетающая музыка, и на ряды игроков со стороны портала бесконечным потоком рванули массивные трехметровые обезьяноподобные монстры, усеянные шипами, которых не брало никакое оружие. Они врывались в ряды людей, легко пробивая своими рогами их щиты с доспехами и снося все заслоны своими телами. Люди тряпичными куклами разлетались от ударов могучих лап и умирали, разорванные когтями тварей. Оскаленные пасти, горящие злобы алые глаза, когти, вонзающиеся в тела беззащитных перед таким противником игроков и множество их смертей от лап монстров. Все это было собрано воедино, создавая ощущение, что твари вот-вот одержат победу. Затем было несколько эпизодов боя с огромным монстром, которого окружило несколько игроков. Вот огромная лапа будто вскользь задела одного из игроков, но сила этого удара оторвала его от земли и унесла куда-то в сторону. Вот кто-то ударил, покрытое крупной чешуей плечо секирой, но тварь, даже не обратив внимания на удар, схватила обидчика и силой швырнула его на другого игрока, валя их обоих. Вот растопыренная пятерня с выставленными когтями метнулась вперед, и пробитый насквозь игрок исчез в воздухе, отправляясь на свидание со смертью. Затем музыка изменилась, сменившись на эпический марш. Сияющая синевой плоскость перерубила шею монстра, а обезглавленное тело повалилось вперед, а на нем был я, весь заляпанный кровью, стекающей с моего щита. «Я к вам на помощь прибежал!» Услышал я свой голос, а на экране появились субтитры, переводящие эту мою фразу на английский. Затем я небрежно отмахнулся окровавленным щитом от головы монстра, что падало на меня сверху, вращаясь в воздухе. При этом я обрызгал кровью нескольких человек, но, не обращая на это внимания, вдруг превратился в туманный призрак, что мгновенно метнулся к высокой фигуре следующего чудовища. Материализовавшись в воздухе за его спиной, я нанес сильнейший удар дубиной, заставивший буквально взорваться казавшийся несокрушимым череп уродливой обезьяны. При этом всех вокруг с головы до ног заляпала ошметками разлетевшиеся плоти, а часть кровавых брызг попала в камеру, отчего валяющееся на землю безжизненное тело монстра было видно сквозь багровую пелену. А дальше под продолжающую играть вдохновляющую музыку я убивал монстров. Разносил им головы, ломал конечности и просто валил на землю призраком, возникая за их спинами. Было показано, как я щитом останавливал несущиеся во весь опор, выставив вперед рогам массивные туши. Там присутствовал тот самый момент, когда я перекинул через себя противника. С ракурса, под которым велась съемка, казалось, что я небрежным взмахом щита оглушил огромного монстра, а затем легко и непринужденно швырнул его обездвиженную тушу через себя назад, заставив подкатиться прямо к ногам прочих игроков. А под конец этого клипа, когда музыка достигла максимума своего накала, был еще раз показан ряд самых ярких эпизодов. Вот я весь в крови отбиваю отрубленную голову, вот я весь в крови разбиваю голову, и еще, еще, еще. Постоянно покрытый кровью, с выражением яростной злобы я раз за разом безостановочно убивал противников одного за другим. Под конец музыка начала стихать, А сквозь багровую пелену с заляпанного кровью объектива было видно валящегося на землю только что убитого мною монстра. В общем, после просмотра видео сразу было понятно, что я практически в одиночку покромсал всех противников. Причем с использованием самых негуманных методов убийства. Так что заголовок Bloody Helper как нельзя более точно выражал его содержание. «Если бы я сам не участвовал в бою, точно поверил бы, что это я победил всех». Нашинковав монстров на мелкие кусочки, лишь с небольшой поддержкой остальных. Интересно, с чего вдруг кто-то решил проделать такую работу, создавая этот клип? Хотя мне, конечно, грех жаловаться. Моя репутация теперь широко известна, и благодаря этому у меня уже сегодня появилось новое заклинание «Круг шипов». Новое заклинание создавало на Земле круг из каменных шипов. Диаметр круга был 3 метра, а прочность шипов определялась количеством вложенной в заклинание маны. Опыта у меня уже совершенно не осталось, поэтому привязку и улучшение отложу на потом. А сейчас первым делом в банк. Перечислить деньги за заклинание, лишившись почти всех баксов, добытых в логобе бандитов. А затем пора бы мне навестить первую из редких локаций из задания, связанного с рецептом. Жаль, что я лишился телефона, иначе все переводы можно было бы совершить онлайн. А так как для этого требовался код, приходящий в смс, то... Хотя, вдруг задумался я. «Может, агент прихватил мои вещи и поможет мне с этим?» Написал ему письмо, но так и не дождавшись ответа, вынужден был отправиться в банк. По дороге я связался с Леной, выяснив у нее необходимые реквизиты. Поэтому вся процедура заняла не так уж много времени. Подумал о том, чтобы, пока я здесь, узнать о банковской ячейке. Но стало жаль терять время. Надеюсь, мое припрятанное золотишко никто не обнаружит. Пусть пока полежит там, где я его зарыл. И я покинул банк. Сегодня я решил отправиться к ближайшей локации, что была примерно в 70 километрах от города. Первым делом добрался до автовокзала и выяснил, что ближайшее отправление в нужном направлении будет только через час. И поэтому я, подумав несколько секунд, принял решение добираться на своих двоих. Был еще вариант взять такси, но для этого пришлось бы возвращаться домой, достаточного количества денег я с собой не прихватил. В общем, быстрее будет пробежаться. Тем более, вчера я наглядно убедился, что скорость моего бега ненамного уступает колесному транспорту. К тому же, я мог передвигаться по любой местности. А где именно расположена локация, я не знал. На игровой карте это была лишь точка среди темной и неизведанной территории. Так что, если нужное место будет в какой-нибудь глуши, мне все равно придется добираться туда самому. Не особо быстрым бегом я направился в сторону выезда из города. А затем припустил всю прыть держась рядом с дорогой, ведущей в заданном направлении. Надо будет, пожалуй, вкинуть немного очков в силу. Я так думаю, именно она отвечает за те усилия, что позволяют развить мне подобную скорость. И ловкость тоже надо будет поднять. Отметил я про себя, едва не врезавшись в ствол дерева в небольшой рощице, через которую я пробегал. На этот раз никто не предложил меня подвести, но тем не менее меньше чем за час я добрался до того места, где мне пришлось свернуть в сторону от дорог и пробежаться по степи, держа направление на точку на игровой карте. Еще спустя некоторое время я оказался в нужном месте и немного поискав, обнаружил руины какого-то строения, среди которых и находился вход в нужную мне локацию. Локация руины мастерских, не пройдена, 82 уровень. Максимум три игрока. Войти. Воздушная твердь на мне со вчерашнего вечера. Каменная кожа тоже заранее была наброшена при выходе из города. Так что сейчас я только активировал насос. А затем вызвал щит и после короткого раздумья несколько снизил его характеристики. Теперь он все еще достаточно крепок, но потребление маны с праной уменьшилось. Затем пришлось увеличить откат каменного града, снизив потребление маны, чтобы его можно было использовать совместно со щитом. Теперь я готов войти. Я оказался среди таких же руин, какие были на входе. Почти полностью разрушенные строения, лишь кое-где выступающие остатки фундамента, да немного камней вокруг. Но впереди виднелись немного лучше сохранившиеся здания и пустые коробки больших строений с местами обрушившимися стенами. К ним-то я и направился, прикрываясь щитом, настороженно оглядываясь по сторонам и сжимая в руке дубину. Первыми моими противниками оказались одичавшие собаки, небольшая стайка которых примчалась откуда-то со стороны. Каменный град в кучу животных сразу же убил половину из них. При этом я почувствовал, что каким-то образом я могу назначать цель для каждого из снарядов. Впрочем, во время моего первого выстрела, недавно улучшенным заклинанием, Я не успел толком разобраться в этих ощущениях, поэтому просто отправил снаряды в самую гущу небольшой стаи, где-то из десятка животных. Несколько трупов повалилось на землю, начиная исчезать, но остальных это не испугало, и они с рычанием накинулись на меня. Заморозка сначала замедлила, а затем и покрыла сплошной коркой льда первого противника, после чего он разлетелся брызгами острых осколков после моего удара, заставив взвизгнуть от боли окружающих меня тварей. Еще одну я перерубил пополам, с силой опустив на нее нижнюю кромку щита, а затем и телепортнулся на десяток метров вперед, разворачиваясь при перемещении. Три оставшихся зверя, развернувшись, рванули ко мне. Первого я встретил ударом крошителя, сразу же отправляя его в преисподнюю, а второго вновь попытался перерубить щитом. Но на этот раз потухшие шипы не смогли справиться с костями злобной твари и лишь пронзили ее тело. Оглушение заставило последнего зверя повалиться на землю после нескольких неуверенных шагов. Пока он возился на земле в безуспешных попытках подняться на ноги, я несколькими ударами прикончил раненую щитом тварь, а затем добил так и не пришедшего в себя оглушенного зверя. Сделав всего несколько шагов вперед, я заметил, что ко мне устремилась новая стая, вывернувшая из-за угла какого-то почти полностью разрушенного дома. Опять выстрел, который на этот раз я постарался нацелить поточнее. А после него ни боевых заклинаний, ни приемов у меня больше не оставалось. Поэтому пришлось вступить в честную схватку. Почти честную. Ударом щита, откинув первую, кинувшуюся к моему горлу тварь, я резко опустил щит, перебивая хребет следующий. Широким замахом дубины искалечил еще парочку, после чего телепортнулся к самому последнему в налетевшей своре зверю, нанося ему неожиданный удар сзади. А потом пришлось повозиться, добивая подранков и уничтожая остальных тварей. Они все были всего около сорокового уровня, так что большого труда это не составило. Для обнуления их здоровья хватало всего нескольких ударов моей дубины. С десяток пропущенных мною укусов лишь немного уменьшили мне общую защиту. А в остальном не нанесли совершенно никакого вреда. Через минуту, закончив короткую схватку, я двинулся дальше. Шипы и щита к этому времени вновь набрали яркость, сообщая о готовности перерубить пополам любого покусившегося на мое здоровье монстра. Сейчас они сияли не так ярко, как вчера, да и толщина щита после настроек уменьшилась, но свою задачу он выполнял на отлично, немало помогая мне в сражении. Потихоньку я продвигался вперед в направлении самых сохранившихся зданий, иногда задерживаясь ради коротких стычек. Постепенно я все лучше учился управлять точностью выстрелов, Чем больше точности требовалось, тем больше усилий приходилось для этого прикладывать. И еще я теперь в уме мог удерживать одновременно несколько образов, что и позволяло мне управлять несколькими снарядами, направляемыми в разные цели в момент активации заклинания. Видимо, сказывались возросшие интеллект с волей. Ведь раньше я бы так не смог. Со временем у меня стало получаться 3-4 цели поражать точно в те места, куда я и нацеливался. А остальные снаряды отправлять не так точно, но вполне достаточно для того, чтобы убить врага, благо что столь слабым целям достаточно было одного попадания. Каждую налетевшую на меня стаю диких собак я теперь встречал каменным градом, убивая как минимум шесть противников. Оставшихся нескольких тварей, если у меня были в запасе приемы или заморозка, я мгновенно уничтожал. А если их не было, калечил или убивал самых первых ударами щита и дубины. А затем, телепортнувшись к последнему зверю, убивал его и расправлялся с оставшимися. Все это занимало максимум минуту. А иногда, если стая была маленькой, или мне удавалось каменными снарядами прошить одновременно нескольких тварей, все заканчивалось после первого же выстрела. Сегодня у меня выйдет просто легкая прогулка. Но спустя всего несколько минут я напрягал все свои силы, стараясь сохранить жизнь. Впрочем, по порядку. Продвинувшись еще немного вперед и уничтожив пару стай, я вышел к пересекающей мой путь улице. За ней когда-то был дом с большим садом, от которого сейчас остались лишь разросшиеся заросли диких кустов. Стоило мне начать пересекать улицу, как откуда-то из-под ветвей на свет вышел совершенно белый волк. Уровень 64, отметил я про себя, прикрываясь щитом и готовясь отражать атаку. Но вместо того, чтобы кинуться на меня, зверь поднял голову в небо и громко завыл. В ответ со всех сторон раздался шумный заливистый лай, звуки которого становились все ближе с каждой секундой. «Ах ты ж!» – подумал я и всадил весь заряд шрапнели в голову устроившего концерт зверя, разнося ее в клочья. Но было поздно. Теперь было не только слышно, но и видно несущиеся ко мне со всех сторон сборище шавок. Я заметил десятки больших и маленьких стай, стремительно приближающихся ко мне со всех сторон. Еще минута, и своры свора свяжет меня боем, а подобравшиеся следом твари разорвут меня на куски. Я начал озираться в поисках укрытия, но вокруг были одни руины. Лишь кое-где из земли возвышались остатки стен, которые никак мне не помогут отбиться от столь многочисленных врагов. Свободной оставалась только тропа, по которой я сюда пришел. Всех врагов по пути сюда я уничтожил. И еще далеко впереди виднелись более-менее сохранившиеся остовы зданий. Но наверняка там меня поджидали враги посерьезней. Так что после нескольких мгновений раздумий, я со всей доступной мне скоростью рванул в обратную сторону. У меня был только один вариант спастись. Достичь выхода из локации прежде, чем меня порвут злобные псы. Погасив щит и убрав дубину в инвентарь, я мчался вперед по мере отката телепорта, совершая мгновенные прыжки на десяток метров вперед. Но все же эти собаки были намного быстрее реальных. Поэтому на полпути меня настигли первые из них. Одна вцепилась мне в ногу, замедляя бег. Я на долю секунды замешкался, хватая ее за загривок и отшвыривая назад. А вторая в это время сзади вонзила свои клыки в то место, где кончается спина и начинаются ноги. Зашипев от небольшой боли и сильной злости, я изо всех сил сдавил шею веролонного зверя, надеясь его прикончить, но он не переставал вгрызаться в мясистую часть моего организма. К счастью, в этот момент откатился телепорт, и я прыгнул вперед, избавляясь от вцепившегося врага и остальных наступающих мне на пятки преследователей. Но несколько секунд спустя, прямо за спиной вновь послышалось горловое рычание, и я подпрыгнул, избегая укусов, впустую класнувших зубов. Но стоило мне приземлиться, как мне под ноги метнулся очередной противник, впиваясь в лодыжку. Я не удержался и упал, кубарем покатившись по земле, и тут же со всех сторон на меня накинулись злобные собаки, впиваясь клыками в мое тело. После короткой борьбы на земле мне удалось, вслепую отмахнувшись и разметав несколько тел, приподняться и вновь применить телепорт, отпрыгивая в сторону. Я вновь рванул в сторону выхода, надеясь только на свои ноги и телепорт. Через несколько секунд на мне висело уже несколько тварей, но я, не останавливаясь, мчался вперед, разбрасывая по пути тела, оторванных от меня зверей. Один раз собакам вновь удалось меня повалить, но я широким веером ударил шрапнелью по груди навалившихся на меня тел, разрывая пулями больше десятка врагов, и опять сумел вырваться из колков смерти, поднимаясь с земли и совершая прыжок телепортом. Весь облепленный собаками и почти ничего не видя, я все же сумел добраться до заветной надписи, «Выход из локации руины мастерских. Выйти». Искомандовал выйти, оказываясь стоящим посреди тихой и мирной равнины среди едва заметных следов старых развалин. Мне все же удалось вырваться из ловушки. Каменные кожи и защита от одежды пропали, а от воздушной тверди осталось меньше половины. Такова была цена, заплаченная за это. «Интересно, если я вновь зайду в локацию, меня по-прежнему будут поджидать у входа?» Или это будет новая копия? Наверняка новая. Но, тем не менее, я не рискнул проверять прямо сейчас. Решил дождаться отката каменной кожи. Примерно к этому времени должна была также восстановиться и защита одежды. Ждать предстояло чуть менее получаса. Пока выдались свободные минутки, заглянул на аукцион. Интересно, что там сегодня? Опыт я уже весь потратил еще вчера, так что зашел только ради любопытства. Как оказалось, За некоторые позиции уже шла ожесточенная торговая борьба. Самые высокие цены предлагались за рецепты. Еще из самых востребованных были умения, восполняющие ману, намного слабее моего насоса и прану, а также перстень со встроенным аккумулятором маны. Вот такой мне бы весьма пригодился. Но его цена уже зашкаливала за 25 тысяч. Так что мне оставалось только мечтать о подобном. А ведь будь он у меня, я бы мог уменьшить откат телепорта И в недавней ситуации легко ушел бы от врагов серии прыжков. С другой стороны, купи я его, у меня не осталось бы опыта на улучшение телепорта, и я бы сегодня точно погиб. Кстати, следовало подумать о том, что мне делать с локацией. Наверное, сначала стоит зачистить все окраины с бегающими стаями одичавших собак, и только лишь потом соваться вглубь. И еще, как только увижу белого волка, сразу разнести ему голову, не давая призвать всех зверей с округи своим воем. Или, наоборот, пусть призывает. А ведь это идея. У меня же есть так и неопробованный сегодня круг шипов. Его можно использовать не только как клетку для противников, но и как предохраняющую меня от нападок тварей. Если внутри буду я. Пора бы испытать приобретение. А то потратил столько денег и даже еще ни разу не опробовал. Активировав круг шипов и указав точку подо мной, я был тут же окружен выросшими из земли неровными каменными шипами. Редкими и высотой всего с десяток сантиметров. Хм, надеюсь, повышение уровня заклинания это исправит. У меня к этому времени было чуть меньше полутысячи очков, набранных на диких собаках, поэтому проверить свою теорию я не мог. Свободных слотов под заклинание не осталось, а повышение владения заклинаниями на десяток уровней, необходимых для открытия нового слота, стоило около тысячи. Придется немного сократить поголовье собак, прежде чем я смогу привязать к себе шипы. Подождав еще немного, я накинул на себя каменную кожу и вновь вошел в локацию, вызвав перед этим щит и взяв в руки дубину. Никаких признаков противников вокруг не наблюдалось. Наверняка это новая копия. Я потихоньку двинулся вперед, туда же, где был немного ранее, и вскоре был атакован стаей собак. Точно, новая копия, ведь раньше я уже зачистил здесь всех врагов. Следующие пару часов ничего особого нового не случилось. Я обходил относительно хорошо сохранившиеся развалины в центре по спирали, постепенно приближаясь к ним и уничтожая всех собак на своем пути, что не составляло особого труда. Где-то через час я поднял владение заклинаниями до сорокового уровня и, привязав к себе круг шипов, поднял его до двадцать пятого. Решил попробовать, активировал. На этот раз круг диаметром три метра образовался из довольно толстых каменных колонн, похожих на какие-то виденные мною сталагмиты. Бугристые потеки по краям и тупые закругленные вершины. Расстояние между шипами было около полуметра, а сами они были около метра высотой. Пока что никакой особой преграды для собак это не составляло. А повторно активировать заклинание, сделав шипы почаще, я не мог, так как его откат составлял 15 минут. Не окажется ли оно бесполезным? Будет жалко потерянных денег и опыта. Но все же я решил довести его до 50 уровня, а там уже посмотрю, что будет. И я продолжил зачистку, вкладывая все очки в развитие круга шипов. Еще через час я зачистил все развалины, лежащие за опоясанным четырьмя улицами с самым сохранившимся кварталом в центре группы развалин этой локации. Шипы к этому времени были почти 27 уровня, что явно было маловато для сдерживания толпы врагов. Ничего особо не изменилось по сравнению с предыдущим уровнем. Так что придется проявить осторожность. Поэтому я встал с той стороны, что была ближе к выходу, на случай, если придется отсюда бежать и вновь зашагал к разрушенному дому, окруженному густыми кустами, из глубины которых мне навстречу, как и в прошлый раз, вышел белый волк. Подняв голову, он только собирался издать вой, призывающих всех врагов округе но поперхнулся от влетевшего в его шею заряда шрапнели, отрывающего голову. Один готов. Пробравшись через кусты, я ничего интересного в останках здания не обнаружил. Пара остовов стен и разбросанные рядом с ними камни. Немного подумав, я вернулся на улицу, опоясываю квартал и двинулся вдоль нее, подожду, пока соваться дальше. По пути встретил еще несколько белых волков, которых успел прикончить до того, как они успели завыть. Не хотелось испытывать, к чему это приведет. Завершив обход квартала, я вернулся к тому месту, с которого начал. Пришло время двинуться дальше. И я, аккуратно ступая, направился вглубь неисследованной территории, идя по улочке между домами, окруженными дикими зарослями на месте бывших садов. Неожиданно из кустов на меня с рычанием рванула серая тень, норовя вцепиться в горло. От неожиданности я выпустил в нее все заряды, и она истаяла в воздухе, прежде чем я сумел рассмотреть, кто это был. Но чуть позже я это выяснил. В зарослях кустов скрывались волки 70-го уровня. Периодически они выскакивали из самых неожиданных мест, И мне приходилось постоянно быть на стороже. Заряд шрапнели разрывал зверей, убивая их после первого же попадания. Но несколько раз я просто не успевал выстрелить, настолько неожиданным было нападение. И тогда волчьи клыки оставляли свои отметины на моем теле. Пройдя еще немного вперед, я начал сталкиваться уже с двумя, а то и тремя врагами, одновременно выпрыгивающими на меня из укрытий. Заряд каменного града убивал одного из противников, Но с остальными мне приходилось сражаться, используя щит и дубину. Оглушение и заморозка изрядно мне в этом помогали, делая противников на некоторое время неопасными. опасными. крошители вовсе с одного удара отправлял их в объятия смерти. Так что вскоре я приноровился и к новым врагам, любящим нападать из засад. И, иногда получая урон, продолжил движение. Решив не торопиться, я не сразу двинулся к центральным развалинам. Обходил их по узким улочкам, с каждым разом становясь к ним все ближе и ближе. «Новые сюрпризы мне не нужны, так что зачищу сначала всю округу». Это заняло довольно много времени. Но в конце концов в самом центре осталось только три неисследованных строения. Два больших по бокам и одно просто огромное в центре. Пожалуй, сначала загляну в одно из боковых. Спрятавшись за щитом, я медленно приблизился к зданию. Каменные стены были почти полностью целыми, так что внутрь попасть можно было только через главный вход или через маленькие окошки, расположенные довольно высоко наверху. Туда я решил не лезть. Осторожно заглянув сквозь раскрошенный по краям дверной проем внутрь помещения, я ничего необычного не увидел, только лишь мусор на полу и все. Шагнул внутрь, каждую секунду ожидая нападения, но никто на меня так и не кинулся. Это было немного необычно, поэтому я, оставаясь на стороже, двинулся в обход центрального помещения, держась возле стены. Но через несколько минут выяснилось, что опасался я зря. Внутренности старого здания были совершенно пусты, и тут не было ничего, кроме мусора. А где же сокровища? Попеняв себя за забывчивость, активировал наблюдательность, просвечивая стены. Но это не помогло. Никаких сокровищ. Немного разочарованный, я по дуге обошел центральное здание и, осмотрев второе боковое строение при помощи наблюдательности, тоже ничего там не увидел. Но на всякий случай вошел внутрь и побродил там, осматриваясь. Ничего. Оставалось только самое сохранившееся здание в самом центре руин, к которому я и двинулся. Наблюдательность, просветив стены, показала, что внутри него также пусто, и лишь в одном углу была мешанина каких-то грудой наваленных балок, досок или еще чего-то подобного. Снаружи было не разглядеть. Так что я медленно двинулся ко входу в здание и вошел в дверной проем. Внутри царил полумрак. Кровля почти полностью сохранилась, и свет проникал лишь через высоко расположенные небольшие окошки и обвалившуюся часть крыши в одном из углов, которые я и заметил снаружи. «Есть кто?» — крикнул я, нарушая царившую вокруг тишину. Особо на ответ я не надеялся, но совершенно неожиданно я его получил. Среди мусора в углу послышалось шевеление, а затем он вдруг взорвался грудой щебни и щепок, А навстречу мне рванула быстрая фигура косматого зверя, буквально размазывающаяся в воздухе от той скорости, с которой она двигалась. Всадив монстра в заряд шрапнели, отбросивший его назад, я вгляделся в противника. «Лютоволк. Уровень 82. Редкие навыки. Регенерация. Жажда жизни. Ускорение. Около трети здоровья у врага после моего выстрела уже не было». «Ага!» – весело подумал я. «Ого!» С ужасом подумал я через секунду, видя, как шкала здоровья, поднимающегося на лапы зверя, заполняется буквально на глазах. Буквально через 2-3 секунды от ран не осталось и следа. А затем он бросился на меня. Подставив щит, я нанес удар дубиной по приближающемуся противнику. Но он скользнул под моей рукой и, рванув клыками мой бок, отскочил в сторону. Секунду он стоял в нескольких метрах от меня, вперев в меня злобный взгляд и издавая горловое рычание. А потом вновь кинулся в атаку. Я попытался сокрушить ему кости ударом сбоку, но он взмыл в прыжке и перелетел через мою руку. Я почувствовал, как его зубы смыкаются на моем плече, пытаясь вырвать из него кусок плоти. В панике, отключив щит, я схватил его левой рукой и, отодрав от себя, силой отшвырнул в сторону. Он ловко извернулся в полете и приземлился на лапы, пробороздив пол когтями при торможении, а после этого на секунду замер, стоя напротив меня. Поспешив воспользоваться заминкой зверя, я телепортнулся ему за спину, нанося обеими руками удар дубины, усиленный крошителем по его голове. Но успевший почувствовать опасность, зверь дернулся, и удар пришелся в лопатку, вновь опуская вниз шкалу здоровья, но не убивая. Черт, надо было сначала воспользоваться замедлением, пришла ко мне в голову запоздалая мысль. Но кто же знал, что он настолько быстр? Затем зверь извернулся и полоснул меня когтями по лицу. Защита спасла меня, от увечий. Но заставило отдернуться, и я, неловко приземлившись после телепорта, повалился на спину. В то же мгновение монстр спрыгнул на меня, пытаясь вцепиться в горло. Я лишь успел поставить руку под его зубы. Челюсти сжались, послышался хруст, защита уменьшилась, и появилась надпись «Деба перелом руки». Всадив в него заряд шрапнели, мне удалось скинуть с себя тело и вскочить на ноги. Я тут же активировал на врага заморозку. Уж слишком он был быстр. Зверь замедлился, и его следующую атаку мне удалось отбить, ударив его дубиной. От удара он отлетел в сторону, и я, телепортнувшись, силой вонзил в него шипы щита, намереваясь закончить битву этим ударом. Но замедление спало неожиданно быстро, и зверь метнулся в сторону, уходя от удара. Шипы лишь глубоко пропахали его бок, оставляя глубокие кровоточащие раны, которые прямо на глазах начали исчезать. А затем он вновь кинулся на меня. Если двумя руками до этого мне не удавалось отбивать его стремительные атаки, то с одной это выходило еще хуже, и я лишь бестолково махал своей дубиной, пытаясь поразить неуловимую цель. Каждое нападение оставляло на мне шрамы от клыков или когтей, и защита стремительно таяла. Один раз мне удалось попасть по зверю, применив оглушение, и он на несколько секунд потерял ориентацию, повалившись на пол, и раз за разом пытаясь встать на непослушные ноги. Я всадил в его голову весь заряд каменного града и обрушил на него град ударов. Надеясь добить, но чудовищная регенерация твари на глазах восполняла здоровье, почти полностью компенсируя урон от оружия. А спустя некоторое время он пришел в себя и уже сам перешел в атаку, каждую секунду нанося мне раны. Скоро пропала защита одежды, а затем и каменная кожа, оставляя меня только с жалкими остатками воздушной тверди. К счастью, каменная кожа к этому времени откатилась, и я вновь накинул ее на себя. Главное, чтобы мне хватило времени продержаться до отката заморозки и крошителя. Надеюсь, этого хватит для убийства живучей твари. Спустя несколько минут, когда наконец откатилась заморозка с крошителем, я был уже на последнем издыхании. Из защиты оставалась только каменная кожа, которой должно было хватить всего для сдерживания нескольких атак. Шипы на щите еще не восстановились, так же, как и оглушение но ждать было некогда. Или я убью зверя тем, что есть, или мне конец. Проскочившая мимо меня тварь по пути, полоснувшая меня когтями, замерла в нескольких шагах от меня, и я активировал заморозку. В то же мгновение я телепортнулся за ее спину, нанося усиленный крошителем удар по голове. Крит не прошел, но прием и без того снял значительную часть здоровья. Всадив следом заряд шрапнели, я оставил зверю лишь узкую полоску здоровья, от которой поспешил его избавить, нанося частые удары дубиной, но не успел. Пришедший в себя зверь отскочил в сторону и, зарычав, стал обходить меня по кругу. Его здоровье стремительно ползло вверх. Я вновь выстрелил в него откатившимся каменным градом, но выстрел был не фатальным, и теперь мне, видимо, предстояло умереть. Больше противопоставить монстру было нечего. Хотя можно опять попробовать убежать. И я, телепортнувшись сквозь зверя, оказался за порогом здания и на ходу, укладывая дубину в инвентарь, припустил в сторону выхода, повторяя свой недавний забег. Но всего через несколько шагов мне на спину запрыгнул легко догнавший меня зверь, вгрызаясь в мою шею. Защита исчезла, и здоровье резко скакнуло вниз. Я попытался схватить шуструю тварь, но она вывернулась из рук, отскакивая в сторону. Лечилка восстановила мое здоровье, но до ее отката я не доживу. Мысль заметалась в голове в поисках выхода. Отката заморозки мне не дождаться. Дубина и щит сейчас никак не помогут. К тому же, вряд ли я с поломанной рукой смогу управиться со щитом. Крошитель и оглушение тоже будут еще не скоро готовы к применению. Шипы щита после последнего промаха не успели зарядиться. Толку от них пока немного. Можно чуть уменьшить откат каменного града. Но это все равно меня не спасет. Зверь нападает намного чаще, и каждый раз отбросить его от себя с заклинанием не получится. Каменные шипы. Но клетка пока получается со слишком большими зазорами между шипами. Да и по высоте они маловаты. Их легко можно перепрыгнуть. Попробовать улучшить заклинание? Сколько у меня опыта. Зверь кинулся на меня и, избежав удара рукой, вцепился в мое бедро. Но тут же отскочил, готовясь к новому прыжку. Воспользовавшись мгновением передышки, я вкинул почти весь опыт в каменные шипы, повышая их до 50 уровня. Хорошо, хоть игровой интерфейс управлялся мысленным усилием, иначе ни за что не успел бы этого сделать. Появилось сообщение об улучшении, но я тут же избавился от него мысленным усилием, читать было некогда, так как монстр опять атаковал. Отпрыгнув в сторону, я все же не смог избежать удара когтистой лапы по ногам и упал на землю, а зверь прыгнул на меня сверху. На одних рефлексах я пнул в налетевшую тушу, отбрасывая ее в сторону и тут же активировал шипы, вбухивая в заклинание всю имеющуюся ману. Зверь, извернувшись в воздухе и приземлившись на лапы, тут же прыгнул в мою сторону, но на его пути из земли взметнулись каменные колонны. Врезавшись в последний момент в возникшую перед ним преграду, монстр повалился на землю, но сразу же вскочил, готовый к новой атаке. Но выросшие вокруг него шипы на высоте 3-4 метров загнулись внутрь и соединились между собой, заключая его в клетку. А из каменных колонн по всей поверхности в беспорядке проступали острые колючки 10-20 сантиметровой длиной. Не оставляя ни малейшего шанса попавшему внутрь зверю добраться до стен клети, не получив при этом повреждений. Тем не менее, он в ярости ринулся на заграждение, но тут же с визгом отскочил, получив кровоточащие раны, от которых через секунду не осталось и следа. Злобно взвыв, монстр опять кинулся на стены клетки, не обращая внимания на свои ранения. Прочность клетки начала уменьшаться. Но у меня было некоторое время, прежде чем беснующийся внутри зверь сумеет вырваться наружу, и я рванул к выходу из локации. Слыша за собой вой обезумевшего от злобы монстра, от которого убегает добыча. В этот раз я бежал даже быстрее, чем в прошлый, подстёгиваемый злобным воем позади. Когда до выхода оставалось всего сотни метров, сзади раздался торжествующий рев. Монстр вырвался на свободу. Я ещё поднажал, стремясь успеть к выходу раньше него, но мне не хватило совсем немного времени. Стремительный зверь настиг меня недалеко от сулившей спасение надписи в воздухе и с силой врезался в спину, бросая на землю. Я даже не пытался освободиться от вцепившейся меня твари разрывающий когтями спину. Изо всех сил прыгнул вперед, применил телепорт и закончил свой прыжок уже в десяти метрах впереди, упав недалеко от выхода, сразу же скомандовав выйти. И очутился снаружи с разодранной спиной, но зато без повисшего на мне зверя. Сколько же можно? Я был полон решимости войти в локацию третий раз, и теперь уже полностью ее пройти. Пусть даже мне придется делать это в наступающей темноте. Но сначала следовало дождаться отката каменной кожи. Я был полностью без защиты и со шкалой здоровья, опустевшей больше, чем наполовину. Впереди был почти час ожидания. Первым делом я решил посмотреть, какое новое свойство появилось у каменных шипов. После достижения ими 50 уровня. Оказалось, это была колючая клеть. Создавалась клетка с шипами, которую я мог видеть в действии. Урон от шипов, так же, как и прочность клети, зависело от количества манны, вложенной в заклинание. Эх, мне бы что-нибудь для увеличения моего магического резерва. Кстати, а ведь впереди достаточно свободного времени, почему бы не поискать что-нибудь подходящее в обменнике? И я вызвал игровой интерфейс, погружаясь в изучение всех подходящих предложений. Через полчаса я понял, что ничего подходящего мне не найти. Увеличение резерва было весьма востребованным свойством среди магов. Так что помимо того, что предложений было мало, так еще они были почти бесполезными. Например, увеличение духа всего на несколько единиц. Да и требовали за них такое, чего у меня и не было. Немного улучшили мое настроение пришедшие письма. Одно было от агента, где он говорил, что не только забрал мои вещи с места нашей последней совместной битвы, но даже уже и отправил их в военную часть в нашем городе. Но правда при этом попросил меня поговорить с человеком, который передаст их мне. Не очень мне хотелось этого делать, так как я предполагал, что меня начнут зазывать в ряды нашей доблестной армии. Но я решил, что от меня не убудет от небольшого разговора. Небольшая компенсация за доставку, так сказать. Да и деваться мне было некуда, так что я согласился. Второе письмо было от Лены. Она написала, что с деньгами все нормально, получила, как и договаривались а также напомнила мне о моем обещании совместно отметить нашу сделку и звала меня сегодня в клуб, особо при этом подчеркнув, что Стаса там не будет. И правильно сделала, так как в этом случае я ни за что бы не согласился. А так, немного подумав, решил принять предложение. Давно уже следовало отдохнуть. Вот только успею ли сегодня? Надо постараться. До отката каменной кожи оставалось еще с десяток минут, и я без особой надежды решил заглянуть на аукцион. После последнего повышения уровня шипов у меня оставалось всего 328 опыта. Так что вряд ли, конечно, найдется что-то хоть немного полезное за такую цену. Но хоть бегло просмотрю, что там имеется. Открыв аукцион, я установил фильтр ниже имеющейся у меня суммы. Удивительно, но всего за 200 опыта нашлось то, что повышало резерв. Кольца, сделанные по рецепту одним из игроков. Целых 23 штуки. Несмотря на столь низкую цену, желающих их купить было всего два человека. А остальные лоты так и висели невостребованными. Причина была очевидна. Кольца были столь отвратительного качества, что ежеминутно теряли 14% заключённой в них маны. Какой игрок согласится на такое? Только я. Ведь мой насос вырабатывал столько маны, что огромная ее часть просто бездарно терялась, Поэтому для меня будет лучше хранить хоть что-то даже в таком ненадежном хранилище. Связавшись с игроком, владельцем колец, я предложил ему не 200, а 300 опыта с условием, что мы совершим обмен прямо сейчас. Ответ пришел довольно быстро. Он был согласен. Отослав ему опыт, я получил кольцо. Кольцо под мастерьем магический резервуар. Увеличение маны, потери маны. И привязав его к себе на оставшиеся после сделки очки, поднял его до четвертого уровня. Даже этого хватило, чтобы мой резерв вырос примерно на пятую часть и, быстро заполнившись, оставался на самом высоком уровне. Насос вырабатывал намного больше манны, чем теряло кольцо. К этому времени как раз откатилась каменная кожа, и я, накинув ее на себя, в очередной раз вошел в локацию. И на этот раз я намерен был пройти ее полностью. К тому же следовало поторопиться, если я хочу сегодня успеть в клуб. Но все же я нашел время на то, чтобы отправить еще одно сообщение владельцу рецепта с вопросом. Может ли он сделать мне кольцо по своему рецепту, но самого лучшего качества? Он был согласен всего за 500 опыта, но ингредиенты были с меня. Требовались кольцо и кристалл. Кристалл души у меня имелся еще с давних времен, надеюсь, он подойдет. А вот кольца не было. Но с этим я разберусь потом». «Сейчас мне было некогда. Надо поскорее зачистить локацию, иначе могу и не успеть до темноты». И я неспешным бегом отправился навстречу первым стаям одичавших собак. На этот раз расправляться с ними было даже легче, чем раньше. Благодаря возросшему резерву я мог позволить себе в некоторых случаях даже не вступать в прямое столкновение, убивая бегущих ко мне псин еще на подходе с своим каменным градом. Если же насос не успевал заполнить резерв, то тогда приходилось пускать в ход дубину и щит. Весь получаемый опыт я теперь вкладывал в кольцо, все больше и больше повышая свой резерв. Дойдя до улицы, за которой меня ждал белый волк, я еще немного зачистил окрестности и в конечном итоге смог улучшить кольцо до сорокового уровня. Увеличив этим свой резерв почти в три раза. После этого решился на небольшую авантюру. Подождав несколько минут на месте, я сумел полностью заполнить свой резерв и тут же пустил его на создание клети. Спустя несколько минут, благодаря насосу, резерв был вновь полон и я зашагал через улицу. Появившийся из-за кустов белый зверь вскинул голову и громко завыл, созывая диких псов со всей округи. А после этого умер от заряда шрапнели, выпущенного в его голову. Но со всех сторон ко мне уже стремились стаи собак. Первые несколько стай я сначала изрядно проредил каменным градом, а затем добил оставшихся оружием. Но это были лишь самые первые гости. а За ними со всех сторон ко мне бежали новые стайки, становясь все ближе и ближе. В какой-то момент я уже перестал успевать отбиваться от наседающих врагов. А вот теперь пришло время проверить прочность каменной клети. Я телепортом отправил себя внутрь нее. Веснующиеся со всех сторон собаки злобно рычали и с хриплым лаем наскакивали на каменные шипы, пытаясь добраться до меня, но тут же с визгом отскакивали, напоровшись на острые колючки, торчащие со всех сторон. А я, оставаясь внутри, спокойно ждал заполнения своего возросшего резерва и наблюдал за прочностью созданной мною преграды. Благодаря тому, что я вложил в заклинание изрядное количество маны, Клеть вышла прочной, и атаки сравнительно низкоуровневых противников почти не наносили ей вреда. Во всяком случае, теперь я был уверен, что к тому времени, как преграда будет разрушена, заклинание каменных шипов вновь откатится, и я не останусь без защиты. Повеселев, я приступил к тому, ради чего это все и затеял – набору опыта. Плотно толпящиеся вокруг моего убежища собаки представляли собой отличные мишени – И каждая выпущенная мною каменная градина убивала сразу несколько противников. Убрав щит, чтобы ускорить восполнение маны, я настроил свое дистанционное заклинание на минимально возможный откат и следующие примерно четверть часа занимался тем, что выбирал самые плотное скопления окруживших меня плотным кольцом врагов и выкашивал их ряды шрапнелью. По сравнению с прежними часами, опыт просто тек рекой и тут же отправлялся на повышение уровня кольца. Когда от множества прибежавших на зов белого волка диких псов осталась лишь жалкая кучка, едва живых противников, все это время продолжавших упорно бросаться на ранившие их колючки, я телепортом переместился наружу и за пару минут закончил этот бой. Так как почти всем израненным собакам хватало всего одного удара. Пинком в оскаленную пасть я отправил последнюю псину на перерождение и замер среди окружавших меня пустых руин. После злобного лая и рычания, перемежаемого визгами боли, наступила непривычная тишина. Я вызвал интерфейс и взглянул на результаты боя, которые меня очень порадовали. Если повторить его еще раз, то уже можно будет повысить кольцо до 50 уровня, что наверняка придаст ему какое-нибудь новое интересное дополнительное свойство. А раз так, то не стоит пока идти дальше. Лучше я навещу всех белых волков. Пусть своим воем созывают для меня мобов. Немного подождав полного восстановления маны, я отправился вдоль по улице. Следующего встреченного мною белого волка я даже не стал убивать. После того, как он взвыл, я активировал круг шипов, создавая вокруг себя укрытие и, находясь внутри, стал дожидаться противников, которые не замедлили явиться, набегая со всех сторон. Дождавшись, когда толпа врагов вокруг клети станет достаточно плотной, я опять применил прежнюю хорошо зарекомендовавшую себя тактику прокладывая шрапнелью просеки среди рычащих тел. Через некоторое время белый волк взвыл опять и, немного погодя, вдали появилось еще немного быстро приближающихся собачьих стаек. На этот раз количеством поменьше. А после третьего призывного воя и сам волк наконец-то кинулся в атаку, и к тому же на этот раз на его призыв откликнулись и другие волки, находившиеся в укрытиях за дорогой. Что заставило меня заволноваться. Но клеть уверенно противостояла нападкам зверей, опасаться было нечего. Наоборот, я даже порадовался возросшему количеству получаемого опыта, который продолжал вкладывать в кольцо, пока, наконец, не получил сообщение. Кольцо подмастерья «Магический резервуар» достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство заполнения резервуара. Новое свойство, как можно было догадаться, даже по его названию, восполняло хранимую в кольце ману. Вот только скорость этого восстановления была крайне мала. На 50 уровне это было всего 50% в сутки, тогда как потери были 14% в минуту. Жаль, в глубине души я надеялся, что новое свойство еще более увеличит резерв. Через 15-20 минут я телепортом покинул почти разрушенную совместными усилиями зверей клеть и, добив остатки нападавших, двинулся по улице к месту засады следующего белого волка. На этот раз зверей уже было поменьше, но мне все же удалось получить более тысячи опыта, который я пока не стал никуда вкладывать, двинувшись дальше. А меньше чем через час я зачистил, наверное, всех врагов этой локации, созываемых камней призывным воем белых волков. Если бы я не торопился, обязательно повторил бы прохождение, ведь здесь опыт буквально сам шел в руки. Даже рвался, пытаясь проломить стены, укрывающие меня клети. На минутку даже задумался об отмене сегодняшней встречи, но потом решил, что так я никогда никуда и не выберусь, ведь всегда найдется новая интересная локация. Да и неудобно получится. То обещал постараться прийти, то передумал. Так что убиваю последнего врага и домой. И я зашагал среди опустевших развалин по направлению к самому большому сохранившемуся зданию. Резерв был полон, все приемы и заклинания были наготове. В этот раз я справлюсь. Настроив себя таким образом, стоя у входа, я шагнул внутрь и, прикрываясь щитом, двинулся к куче хлама в углу. Как и в прошлый раз, мусор буквально взорвался, разлетевшись от стремительного рывка зверя, и я едва успел заметить метнувшуюся ко мне фигуру. Каменный град, и она отлетает в сторону, валясь на пол. Но не успела даже коснуться земли, телепорт и оглушительный удар слились в одно размазанное в воздухе движение. Затем крошитель черепов по оглушенному противнику и нижняя кромка щита отрубает его голову. Она откатывается в сторону и через несколько секунд бесследно истаивает в воздухе. И все. Сильнее даже радости победы во мне было удивление. Еще секунду назад я был настроен на серьезный бой, который закончился так быстро, что я даже не успел его прочувствовать. Но мне понравилось. Все лучше, чем бегать от смерти. К тому же был еще один повод для радости. На месте пропавшего тела на полу что-то осталось. Подняв свернутый в рулон кусок кожи, я прочитал описание. Редкий ингредиент, выделанная кожа лютого волка придает создаваемому предмету дополнительные свойства. Положив в инвентарь главный приз за прохождение локации, я отправился на поиски еще чего-нибудь. Но никаких результатов это не принесло. И даже со своим магическим зрением я больше не смог ничего найти, хотя тщательно обыскал место лежки зверя Награды за прохождение локации также не было. Видимо, полученная мною кожа являлась единственным призом. Что ж, ради нее я сюда и шел, так что своей цели я добился. А теперь пора возвращаться и идти отмечать свою победу. Выйдя из локации, я обнаружил, что вход в нее пропал. И теперь на месте моего появления были лишь ничем не примечательные остатки старого строения. Покинув его, я бегом направился в сторону дороги. Уже начинало темнеть, и мне стоило поторопиться. На этот раз, достигнув шоссе, я побежал прямо по его обочине, опасаясь отходить в сторону, так как мог налететь на какое-нибудь препятствие в сгущающихся сумерках. Попробовал ориентироваться с помощью своего второго зрения, но пока с его помощью мне удавалось ориентироваться даже хуже. Надо будет почаще пользоваться, чтобы побыстрее привыкнуть ко всем необычным новым цветам. Несколько раз меня обгоняли машины, ни одна из которых даже не замедлилась, несмотря на мои попытки их остановить. Я рассудил, что по темноте все же лучше будет доехать на машине. Наконец мне повезло, и остановился какой-то совсем старенький «Жигуленок», водитель которого приглашающе махнул мне рукой. «До города подбросите?» – спросил я его, открывая дверь. «Залезай!» – без разговоров согласился сидящий за рулем мужчина на вид немного за пятьдесят. Как только я занял место и мы тронулись, он пояснил. В такое время я бы никого не взял, но ты, смотрю, игрок, вон как по дороге чесал. А у вас ведь репутация, так что не боязно. Это хорошо они с ней придумали. Кто они? поинтересовался я. Да какая нам разница? отмахнулся он от моего вопроса. Главное, работает и все. Если игрок, значит не бандюган какой, это уже все знают. «Эх, нам бы всех министров из игроков назначить. Вот тогда будет от них толк, а не одни обещания. Но вам ведь некогда, постоянно на тренировках своих». «И правильно. А то вон сколько шороху эти демоны навели, как сумели прорваться». «Когда это они сумели прорваться?» — с неподдельным изумлением спросил я. «Неужели было еще вторжение, на которое я не попал?» — подумал я. «Так ты что, новости совсем не смотришь?» И он вывалил на меня ворох сведений, о которых сегодня весь день, оказывается, только и говорили. Как выяснилось, та небольшая группа летающих тварей, что сбила самолет и куда-то после этого улетела, сумела натворить немало бед. Среди людей пока еще было мало игроков, что сумели бы с ними справиться. Да и оружия не было почти ни у кого, чем и воспользовались ворвавшиеся в города монстры. На их счету, по разным оценкам, от тысячи до десятка тысяч жертв включая пострадавших в двух сбитых ими пассажирских самолетах. Сожжены десятки домов, разрушен газопровод и повреждено немало техники. В общем, хотя их и удалось в конце концов уничтожить, но без последствий не обошлось. «И это была всего пара десятков этих огненных ящеров. А ты видел, сколько их там во время вторжения было? Нет? Ну видел? Они ведь там как саранча над землей летали, за ними и небо не видать было», горячо рассказывал мне мужчина. «Тоже по телевизору показывали?» – спросил я. «А то. Ты бы видел, сколько там нечисти всякой было. Хорошо, хоть уделали их наши ребята. Ну, и иностранцы тоже помогли немного, кроме китайцев. Те на своих же минах и подорвались в самом начале». «Вроде же наоборот. Наших было меньше всего. Только под конец добрались». «Да ты же ведь, говоришь, не смотрел. Откуда знаешь?» «Да так, слышал», – уклончиво ответил я. «Ну вот, а я сам смотрел». Если бы не наши вояки, то никакого толку бы от этих иностранцев не было. И парнишка еще помог им, тоже наш, самый первый, слышал, небось, про него. Так он тех быков как пушинки раскидывал, а самым здоровым уродом и вовсе голову расшибал. А ты говоришь, иностранцы. Ты, кстати, на него даже похож немного, разве что он поздоровее будет. Я тоже вот теперь думаю, сменил он тему, начать тренировки. От них, говорят, быстро от пуза избавляешься. «Ты давно уже занимаешься? С самого начала, небось?» «В общем-то, да, с первого дня. Оно и видно, вон какой уже вымахал. Ну а как там вообще? С чего лучше начать?» Я с удовольствием поделился с водителем всеми идеями, которые помогут ему побыстрее поднять уровень. Группа друзей, уничтожение одиночных тварей у входа в локацию, покупка на первое время дешевого оружия у игроков на аукционе и прочие полезные мелочи. В общем, если он и впрямь надумает играть, то эти знания могут ему пригодиться. Когда мы уже подъезжали к городу, пришло письмо от Лены, в котором она интересовалась, долго ли я еще буду собираться. Они сами были уже на месте. Деньги у меня были с собой, одежда. Я критически себя оглядел. Сойдет. Простовато, но особо не выделяется. А если учесть, что это игровая одежда, так вообще последний писк моды. К тому же не рвется, не мнется и не пачкается. Так что направлюсь я, пожалуй, сразу в клуб, не заходя домой. К тому же, там можно было и поужинать наконец-то чем-то, кроме бутербродов. На втором этаже заведения был уютный бар. Добродушный водитель подвез меня к самому входу в заведение и даже не стал брать деньги, которые я ему предложил. «Да, все равно по пути. Так что нетрудно». Тепло с ним попрощавшись, я направился ко входу в здание, написав о пути письмо Лене, сообщив ей о своем прибытии и спрашивая, где их искать. Как оказалось, они как раз сидели в том баре, куда я и собирался направиться в первую очередь. Так что все складывалось вполне удачно. Зайдя в заведение, я купил билет и подошел к дверям, ведущим во внутреннее помещение. Сейчас там как раз с помощью портативного металлоискателя проверяли какого-то парня, подошедшего чуть раньше меня. Как только он прошел внутрь, я шагнул к охраннику, ожидая, что он приступит к проверке. Но только меня увидев, он отступил в сторону и махнул рукой, показывая, что я могу пройти. Странно, неужели мое лицо настолько внушает доверие? Впрочем, спорить не буду. И, поблагодарив его кивком головы, я начал подниматься на второй этаж. Войдя в помещение бара, я сразу увидел в паре столиков от меня знакомую компанию – Лену с Олегом и Светлану. Подойдя к ним с улыбкой, Я со всеми поздоровался, пожал руку Олегу и сел на свободное место напротив Светланы. «Ну, как дела? Что нового?» «Пока мы рассказывали друг другу последние новости, к нам подошла официантка, и я заказал себе плотный ужин. Надо пользоваться случаем и хорошенько поесть, пока выдалась такая возможность. Только с локации, последний раз ел только утром», — пояснил я остальным. Через несколько минут принесли еду, и я приступил к позднему ужину. А Лена в это время продолжала рассказывать все накопившиеся у нее новости. Так как появились деньги, они все уволились и решили вплотную заняться игрой. Стас больше не в их команде, но они уже договорились об объединении с небольшой знакомой им командой из трех человек – магом и двумя воинами, которые будут рады к ним присоединиться. «Это вы Стаса уговорили вернуть мне рубаху?» – показал я на свою одежду. «Ага», – фыркнула Лена, Дождешься от него» репутацию ему порезали. Вот тогда до него и дошло, что нельзя борзеть. А как отослал тебе рубаху, а репутацию так и не вернули, так он совсем сбрендил. Начал Светку уговаривать, чтобы она ее назад у тебя забрала». «А ты что?» – обратился я к Светлане. «Да ну его», – сердито ответила она. «Он, честно, уже всех доставать начал. Мы уже и сами думали разойтись с ним. А как он последний раз себя повел, так вообще свинство». «Так вы разве не вместе с ним? Дружбу, любовь, все такое?» «Нет, с чего ты так решил?» «Сердце Светки у нас свободно, так что дерзай!» Подколола меня Лена. «Ну ты, Ленка!» Сердито начала смущенная Светлана, но ее прервала подошедшая официантка. Симпатичная молодая девушка поставила на наш стол поднос, на котором была бутылка шампанского, коньяк и блюдо с фруктами. «За счет заведения», сказала она и мило мне улыбнулась. «Спасибо», — поблагодарил я ее. но непонятно. «Всегда рады будем вас тут видеть», — вместо разъяснений сказала она и, пожелав приятно провести время, удалилась. Провожая ее глазами, я заметил бросаемые на меня с соседних столиков взгляды. Кто-то смотрел украдкой, а многие девушки, наоборот, заметив моё внимание, тут же начинали приветливо улыбаться в ответ. Я, конечно, обычно привлекал внимание противоположного пола, но не до такой же степени. Необычно как-то, обратился я к нашей компании. Шампанское это, да и смотрит все как-то странно. В чем дело интересно? Это все Ленка, ухмыльнулся Олег. Она уже всем разболтала, что сегодня к нам придет самый первый. Про тебя ведь весь день сегодня новости крутят. Ты теперь знаменитость, если еще не знал. Так вот почему меня даже проверять на входе не стали, сообразил я. Страна знает своих героев, пошутил я. Что ж, раз нас угостили, предлагаю начинать отмечать нашу удачную сделку. Все дружно поддержали мою инициативу, и мы наполнили бокалы. Где-то через час-полтора, незаметно пролетевшего времени, мы решили спуститься на первый этаж, где находился танцпол. Оттуда доносилась зажигательная музыка. Уже направляясь к выходу, я был остановлен гламурненькой красоткой. Извините, а можно с вами сфотографироваться? обратилась она ко мне. Почему бы и нет? Весело согласился я. Фотографируйтесь. А можно еще попросить, чтобы вы оружие достали, ту дубину, которой вы так ловко демонов били? Надеюсь, меня не выгонят за ношение холодного оружия, подумал я и извлек из инвентаря дубину, положив ее на плечо. А затем, на секунду, прикрыв глаза, активировал второе зрение, которое, как я знал, придавало глазам весьма необычный вид. Ах! Чуть ли не сладострастным тоном встретила мое преображение красавица после того, как я открыл глаза. «Видать, я вообще красавчиком стал», — подумал я. «Давай фоткой скорее», — заторопила девушка свою подругу. «Они просто сдохнут от зависти». «Упс, дело было вовсе не во мне». После нескольких снимков девушка повернулась ко мне и пару раз взмахнув длиннющими ресницами, предложила. «А не хотите с нами посидеть? Я с подругами вон за тем столиком». Она указала на компанию Красавец. «И нам было бы очень интересно послушать про ваши приключения». «Извините, девушки, но я уже с компанией». «Ну, если вдруг надумаете, мы все будем вам рады». «А нас сфоткать?» — прервала ее подруга. Сфотографировавшись и с ней, я вернул обычное зрение, спрятал дубину и продолжил свой путь к выходу, но был остановлен заметно смущавшейся девушкой, рядом с которой стояла ее подруга а можно нам тоже сфотографироваться конечно можно улыбнулся я и подавив тяжелый вдох водрузил на плечо вновь извлеченную из инвентаря дубину и активировал проникающий взор после еще одной фотосессии я наконец добрался до выхода спустился на первый этаж и вошел в зал стан с полом где гремела музыка отойдя в сторону я огляделся высматривая своих знакомых и через несколько секунд заметив их почти в центре направился к ним Ввинтившись в танцующую толпу, я успел пройти только несколько метров, как ко мне с радостным визгом бросилась раскрасневшаяся девушка. Вцепившись в руку, она попыталась затащить меня в круг своих подруг, подбадривающих ее веселыми криками. «Вот оно, тяжкое бремя славы», — подумалось мне, когда я пытался отцепить от себя довольную девчушку. От выхода в нашу сторону направился охранник мне на помощь. Наверное, всем вокруг будет забавно наблюдать, как он начнет оттаскивать от меня брыкающиеся тела. Беспомощно оглядевшись, я приметил свободный пятачок рядом с компанией своих знакомых и позорно бежал, воспользовавшись телепортом. миг преодолев оставшееся расстояние, я наконец очутился в кругу своей компании и облегченно выдохнул. Все встретили меня веселыми подколками, а я с опаской посмотрел назад, удалось ли оторваться от погони. К счастью, охранник задержал мою преследовательницу, и я мог не волноваться по этому поводу. Но после пары композиций я понял, что расслабиться мне не удастся. Я постоянно ловил на себе чьи-то взгляды, а иногда замечал, и как кто-то указывает на меня пальцем, что-то громко рассказывая окружающим. Находиться в центре такого внимания было неуютно, но и возвращаться одному было нельзя. Там меня тоже поджидали алчущие знакомства стаи девушек. «Спасай!» Обратился я к Светлане, перекрикивая музыку, и пригласил ее посидеть со мной в баре. Надеюсь, при ней я буду в безопасности, хотя, конечно, это была не единственная цель, с которой я ее позвал. Еще я был не прочь воспользоваться возможностью познакомиться с ней поближе. Получив от нее согласие, мы выбрались из плотной толпы веселящихся людей и поднялись в относительно тихое помещение бара, оставив Лену и Олега внизу. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Мы говорили на разные темы, рассказывали друг другу истории из жизни, вспоминая забавные моменты, когда-либо происходившие с нами, делились увлечениями, обсуждали занимающие нас темы. Светлана показалась мне довольно образованной девушкой, с широким кругом интересов. Я, видимо, тоже вызвал у нее подобные чувства, так как как-то она обронила. «А знаешь, с тобой интересно поговорить. Обычно с парнями и беседовать-то не о чем, кроме как на бытовые темы. «А ты много чего знаешь». Иногда к нам ненадолго присоединялись Лена с Олегом, но немного посидев и отдышавшись после танцевального ночного марафона, они вновь покидали нас. Время от времени кто-нибудь прерывал нас, прося с ними сфотографироваться. Охрана даже поинтересовалась, не слишком ли нам докучают. В таком случае они могли пересадить нас за другой столик в самой глубине бара и постараться оградить от прочих посетителей, но я отказался. Тем не менее, рядом постоянно был кто-то из охраны, присматривая за порядком, и поэтому, несмотря на битком забитый бар, было довольно спокойно. Наконец, уже далеко за полночь, вернулась запыхавшаяся, но довольная парочка друзей Светланы. Заняв свои места, они сказали, что танцы уже закончились, да и бар скоро закроется. Так что, как это ни жаль, но пора нам расходиться. Так что, посидев еще немного, мы расплатились за то, что заказывали сами, и собрались уходить. Взглянув на окно, выходящее на улицу, где у выхода стояли ждущие поздних посетителей такси, мне в голову внезапно пришла идея. «А хочешь спуститься вниз телепортом?» — предложил я Светлане. «Конечно!» — с энтузиазмом отозвалась она. «Интересно же, как это действует?» «Но мне надо тебя обнять!» — предупредил я ее. До этого я еще не пробовал телепортироваться с кем-нибудь, но полагал, что лучше будет держать ее в своих руках. Можно было попробовать и просто держать за руку, но почему бы не воспользоваться моментом? Видимо, Светлана поняла, что тут не только необходимость, так как озарно заметила. Ну да, ну да, какая же телепортация без обнимашек? Тем не менее, возражать не стала. Подойдя к окну, я встал напротив нее и, обняв ее, крепко прижал к себе, немного приподнимая над полом. Если не получится, жду тебя внизу, прошептал я ей, глядя в прекрасные голубые глаза, И, с сожалением от них оторвавшись, взглянул сквозь окно вниз, отметил место, где хотел бы оказаться, и, мысленно желая перенести с собой свою красивую попутчицу, активировал телепорт. Краткое мгновение скользнувшего сквозь меня пространство, и вот я очутился на ночной улице, все так же прижимая к себе девушку. Посмотрев перед собой, я встретился взглядом с ее искрящимися восторгом глазами и, не в силах удержаться, наклонил голову, сливаясь с ней в поцелуе. «Ну, ни на минуту нельзя одних оставить», — прервала нас притворно возмущенная Лена, вышедшая из клуба. Весело засмеявшись, мы разомкнули объятия и присоединились к ним, вместе занимая такси. Сначала отвезли, как оказавшихся, живущих вместе Лену с Олегом. А затем я предложил Светлане продолжить вечер, вернее, уже ночь у меня. «Я бы с удовольствием, но опасаюсь за свою девичью честь», — шутливо ответила она. Так что сначала посмотрим на твое поведение, а там видно будет. Поэтому я отвез ее домой и после короткого, но волнующего прощания поехал к себе. Вернувшись, я помылся и со счастливой улыбкой плюхнулся в кровать. Даже не думая о завтрашнем дне. В голове крутился только сегодняшний вечер. Под эти мысли я и заснул.